Глава 22. Я долго рассматривала фотографии и селфи, которые мы сделали во время нашего приключения, и решила, что жизнь слишком коротка. Нельзя ждать, когда она станет лучше, а значит, ничто не должно мешать нам быть счастливыми. Попытка самоубийства Фран произвела на меня эффект отрезвляющей пощечины. Как будто у меня из-под ног выдернули ковёр, и я с размаху шлёпнулась на пол. Я полжизни потратила, измываясь над собой, запрещала себе то, чего мне действительно хотелось. Я взяла себе за правило быть скромной и держаться в тени, чтобы меня не замечали. Потом убедила себя, что не имею права действовать в своих интересах, потому что этим ущемляю права других людей, куда более достойных. Фран изменила все мои представления, что бы я там ни говорила. За несколько недель она помогла мне стать другим человеком, открыла мне глаза, а сегодня показала сама того, не подозревая, что всё может закончиться внезапно. Теперь я знаю. Мне больше нельзя терять время на размышления, терзаясь мыслями о том, хорошо или плохо будет выглядеть то, что мне хочется сделать. Во мне поднимается гнев. Думаю, я способна оторвать яйца этому типу, который внушил ей, что без него жизнь не имеет смысла. Да, вульгарно, но он этого заслуживает. Я уверена, что Фран рассказала мне не всё, но я не буду допытываться об остальном. Однако я легко представляю, как токсичным были для неё эти отношения и как все четыре года он манипулировал ею, чтобы добиться своих целей. Говоря о нём, она то и дело извинялась, не позволяла себе ни малейшего упрёка, считала, что разочаровала его и сама во всём виновата. Разочаровала его? Очень смешно. Совершенно очевидно, что никто в мире не дорожил этим претенциозным ублюдком так, как она. Ничтожество. Так вскружить ей голову и довести почти до безумия, чтобы потом попросту выбросить, как старый башмак. Клянусь, если я когда-нибудь его встречу, я выскажу ему в лицо всё своё презрение и в мгновение ока собью с мерзавца его глупую спесь. Я не дам ему отделаться так дёшево элиот приедет через час, и никогда ещё мне так не терпелось обнять его. Фран была права. Когда в амблитёзе упало мне в объятия со словами, что у меня есть всё, просто я этого не понимаю. Мне с Эллиотом так повезло, благодаря ему я живу такой жизнью, как сейчас. И хочу, чтобы сегодня вечером он об этом узнал. Сложенный в четверо список моих запретов успел немного поистрепаться за время наших с Фран переездов из одного отеля в другой. Я разворачиваю его и внимательно перечитываю. Затем беру ручку, чтобы заранее вычеркнуть ещё две строчки, потому что сегодня вечером — это абсолютно точно. Эллиот будет знать, что я больше не хочу ничего бояться. Дверь квартиры громко хлопает. Эллиот вернулся. «Я дома. Я умышленно не отзываюсь». Слышно, как он ставит чемодан в прихожей, бросает ключи на столик в форме полумесяца, открывает стенной шкаф, чтобы убрать куртку и туфли. «Марни, ты здесь? Я вернулся!» Я молчу, как рыба. «Марни?» Я задерживаю дыхание, он в спальне. Он всё ближе и, наконец, появляется на пороге в ванной комнаты. Но я зажгла свечи. Набрала нашу огромную ванну-джакузи, через динамик включила тихую музыку и, совершенно голая, сижу, скрестив ноги на краю ванны. Элиот останавливается, потеряв дар речи. «О!» — я улыбаюсь. «Чего ты ждёшь? Присоединяйся!»